Так казалось Нехлюдову, когда он взглядывал на ее стройную фигуру в белом платье со складочками и на сосредоточенно радостное лицо, по выражению которого он видел, что точь-в-точь -точь то же, что поет в его душе, поет и в ее душе.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 Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На могилках вокруг церкви расселся народ. Катюша оставалась в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая ее». Народ все выходил и, стуча гвоздями сапогов по плитам, Сходил со ступеней и рассыпался по церковному двору и кладбищу. Древний старик, кондитер Марии Иванны, С трясущейся головой остановил Нехлюдова, Похристосовался, и его жена, старушка со сморщенным кодычком под шелковой косынкой, дала ему, вынув из платка, желтое шафранное яйцо. Тут же подошел молодой, улыбающийся, мускулистый мужик в новой поддевке и зеленом кушаке. «Христос воскресе!» сказал он, смеясь глазами, и, придвинувшись к Нехлюдову, обдал его особенным мужицким приятным запахом и, щекоча его своей курчавой бородкой, три раза поцеловал его в самую середину губ своими крепкими свежими губами, в то время как Нехлюдов, Целовался с мужиком и брал от него темно-коришневое яйцо. Показалось переливчатое платье Матрены Палны и милая черная головка с красным бантиком. Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как просияло ее лицо.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 «Все хорошо, все прекрасно, люблю!» Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней. «Христос воскресе!» — сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны, и, обтерев рот свернутым мышкой-платком, она потянулась к нему губами. «Воистину», — отвечал Нихлюдов, целуясь, — он оглянулся на Катюшу, она вспых И в ту же минуту приблизилась к нему. «Христос воскресе, Дмитрий Иванович?» «Воистину воскресе, — сказал он, — Они поцеловались два раза И как будто задумались, нужно ли еще, И как будто, решив, что нужно, Поцеловались в третий раз и оба улыбнулись. «Вы не пойдете к священнику?» — спросил Нихлюдов. «Нет, мы здесь, Дмитрий Иванович, посидим», — сказала Катюша. «Тяжело, как будто после радостного труда, вздыхая всей грудью,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 Эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье со складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, глинцевитые черные глаза —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 Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно. Ах, если бы все это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь». Да, все это ужасное дело сделалось уже после этой ночи светлого Христова воскресенья, думал он теперь, сидя у окна в комнате присяжных.